Глава восьмая. Комок ностальжи. В Калашном переулке Гектор моментально сориентировался. «Краснова шла со стороны Арбата», — объявил он, когда они припарковались в начале переулка и направились к Большой Никитской. «Здесь уличные камеры бдят, они ее засекли. Дальше строительный бедлам, отсюда начинается слепая зона, вплоть до посольства и геликон-оперы». Катя посмотрела в конец Калашного, куда выходило красное здание музыкального театра, занимавшего почти полквартала между Переулком и Большой Никитской. Гектор тоже огляделся по сторонам. Справа по курсу лавочка с разной дребеденью и автошкола. Катя увидела вывеску. Комок ностальжи, винтажная лавка. Напротив, за желтым забором, располагалась автошкола. Здесь Краснова зависла. Гектор уверенно указал на винтажную лавку. «А вдруг у нее был урок вождения?» Катя кивнула на автошколу. «Нет, Катенька, она завернула в комок». Гектор взял Катю за руку и повел к винтажной лавке. «Ставка моя девять к одному. Комиссионная дыра. Божья коровка вознамерилась что-то продать? Заткнуть дыру в бюджете?» Катя помнила, Гектор всегда точно определяет направление на местности пункты назначения вычисляет профессионально. И не стало спорить, все равно сейчас выясним. Если не повезет в комиссионном, проверим автошколу. Когда они вошли, над дверью винтажной лавки звякнул колокольчик. Два торговых зала с подслеповатыми окнами бывшего одноэтажного купеческого особняка. Стеллаж, столы из сосны, на них электрические самовары, мутный хрусталь, радиола на ножках у стены, Телевизор «Темп» на столе, стенка «Спутник», шкаф «Хельга» с биркой требует ремонта. Атрибуты шика по-советски. Во втором зале висели картины с бирками у На столе лежали кейсы «Дипломаты», по ним советские граждане сходили с ума в 80-х, покупали у армянских спекулянтов. Между уцененных пейзажей, рядом с жанровым полотном «Утро Столивара» На стене красовалась огромная сова. Связанная в технике макраме, она явно нуждалась в химчистке. Сова охраняла закрытую дубовую дверь в смежное помещение. «Добрый день!» Из-за стеллажа выплыла брюнетка в черном, одетая в стиле панк-рок с чокером, браслетами и кольцами в виде черепов. Возраст ее угадывался с трудом из-за брусского макияжа. «Посмотрите нашу коллекцию, у нас имеются весьма интересные предложения». Она не сводила глаз с высокого статного гектора. «Я из полиции, мы расследуем происшествие с сотрудницей зоологического музея Еленой Красновой», заявила ей Катя. «По нашим данным, она могла заходить к вам в комиссионный магазин вчера между двенадцатью и половиной второго». «У нас постоянно клиенты», — ответила брюнетка. «Мы не следим по часам. Гектор достал из кармана пиджака мобильный, открыл фотографию Красновой и показал продавщице комка ностальжи. — Вспоминайте, вспоминайте. Она заходила к вам вчера, — бросил он небрежно. — Узнали? Бежевый тренч, темные волосы, стоптанные туфли. — Она хотела продать вещи? — Тайком, предмет из музея? — Не стесняйтесь, вам ничего не будет, если вы расскажете правду о вещи, принесенные ею. «Она же ее украла в музее, не вы. Вы коммерческое предприятие, комиссионный магазин. А вербилки все еще кто-то берет?» Он кивнул на сахарницу, расписанную розами, ужасную на вид. «Вам из вторсырья присылают чашки плошки после сортировки мусора?» «Вам лучше переговорить с Анатолием Анатольевичем». Продавщица бросила взгляд на фотографию Красновой и вновь уставилась на Гектора. «Пройдите в его кабинет». Она указала на дверь под охраной плетеной совы. — Как его фамилия? — осведомился Гектор. — Ковальчук. Он владелец нашего антикварного магазина. Продавщица повысила ранг комка. — Но вы-то узнали Краснову? Она заходила вчера к вам? — не отступал Гектор. — Да, это особо нас посетило вчера. — Что она принесла на комиссию? — задала вопрос Катя. — Документы и письма старые или личные из дома? — Спросите у Анатолия! — брюнетка кивнула на дверь. — Я не в курсе. Гектор решительно направился через зал-вернисаж к двери. Открыл ее без стука. — Государственные органы! Вы, Анатолий Ковальчук! Крепкий, ладный, темноволосый, зрелый мужчина с проседью повернулся. Он стоял посреди маленького кабинета, заставленного шкафами, сейфом, двумя кожаными диванами, кальяном, на столе перед ним фарфоровая царевна лебедь и пионер с горном бюст сталина и фигурка бородатого козла с большими рогами он слышал звук колокольчика но не отвлекся на явившихся клиентов анатолий ковальчук был поглощен воспоминаниями переживаниями ковальчук помнил козла с детства точно такая же фарфоровая фигурка имелась у его бабки перед глазами ковальчука Возникла картина. Бабка на коленях, на полу, с ожесточением роется на нижних полках серванта. Выбрасывает оттуда наволочки, белое пикейное одеяло, что-то бормоча себе под нос. Она, кряхтя, поднимается на ноги, сморщенное лицо ее перекошено от ярости. «Воровка — Воровка! — кричит она, потрясая кулаками. — Обворовала меня, тварь! «Родную мать обокрала! Где мое пикейное одеяло белое? А где мой бяшка-козел? Куда ты его делала? В комиссионку снесла?» Мать, раздеваясь в прихожей, не реагирует. «Бабушка, вот же козел твой, на серванте!» — кричит школьник Толик. Он не понимает случившегося со старухой, хотя мать объяснила ему, у бабушки стало совсем плохо с головой, маразм. Она обвиняет, подозревает близких. Бабка кидается к матери. «Воровка проклятая! Обокрала меня!» Мать закрывается от нее руками, отворачивается. Толик пытается помочь матери. Он нарочито, грубо, с силой пихает бабку в спину, и та неожиданно валится плашмя на пол. Ноги в носках с дырками на пятках дергаются. Внезапно она затихает вытянувшись на полу. Мать и Толик пугаются. Мать наклоняется. — Толик! Она не дышит! Умерла! И обессиленно опускается прямо на пол рядом с телом. Толик возвышается над ними обеими. Он помнит, как толкнул бабку в спину. Фарфоровый козел с рогами пялится на него своими белыми зенками. — Никому не говори! — шепчет мать. — Бабушка просто упала не скончалось чем могу служить вежливо спросил анатолий ковальчук Гектора и катю окидывая их оценивающим взглядом я из полиции катя представилась официально к вам вчера днем заходила клиентка некая елена краснова сотрудник зоологического музея ваша продавщица нам подтвердила краснова побывала здесь продавщица ее опознала по фотографии к чему всей сложности «Опознание — Опознание? — спросил вежливо Анатолий Ковальчук. — Клиенты заходят, делают покупки. Обычный процесс, мы же торгуем антиквариатом. Он взял в руки фигурку фарфорового козла, рассматривал, есть ли заводское клеймо. — Спустя несколько часов после посещения вашей комиссионки Краснова упала из окна третьего этажа зоомузея, — продолжила Катя. Анатолий Ковальчук медленно поднял на нее взор. Она умерла в больнице. Врачи ее не спасли, — закончила Катя. Бах! Фарфоровая фигурка козла выскользнула из пальцев Ковальчука и разбилась на куски. Голова отлетела к его ногам. — Лена? Умерла? Выбросилась из окна? Ковальчук, подавшись вперед, наступил ботинком на голову козла. Она хрустнула у него под подошвой. Он даже не заметил. Гектор наблюдал за его реакцией. «Так вы знакомы с Красновой?» — уточнил он. «Ох, подождите. В глазах темно». Анатолий Ковальчук шагнул к дивану и сел. Провел рукой по вспотевшему лицу. «Новости с ног валят. Вы садитесь, прошу. Как же так? Почему она выбросилась из окна?» «Полиция пока устанавливает все обстоятельства, мы проводим проверку», — вежливо сообщила ему Катя. «Итак, вы знали потерпевшую?» лена моя бывшая соседка приятельница школьных лет мы жили в одном дворе и учились в одной школе но в разных классах где спросил гектор в красном железнодорожнике поселок недалеко от пушкина лена там по сей день живет то есть жила ковальчук водил рукой по дорогой толстовке люксового бренда массировал грудь слева. я в себя не могу прийти — Вы состояли с ней в интимных отношениях? — в лоб спросил Гектор, понизив свой изменчивый голос, в котором возникли низкие доверительные нотки. — Ваша подруга навестила вас вчера по дороге на работу? — Мы поддерживали исключительно дружеские отношения, — ответил Ковальчук. — Никакого романа. Я давно покинул красный железнодорожник, мы просто... — Что? — Гектор лицедей взирал на него с сочувствием. — Ничего не скрывайте. До вашей супруги не дойдет, гарантирую вам полную конфиденциальность информации. — Я разведен. Ваши предположения ошибочны. Мы с Леной виделись изредка. Мой магазин недалеко от ее музея, и она порой заглядывала ко мне поболтать. Мы вспоминали детство, юность. Комок ностальжи. Гектор обвел взором кабинет, забитый старыми вещами ностальгирующие по прошлогоднему снегу. — Нет, с моей стороны чистая коммерция. Лена... Бедная Лена. Она моложе меня на шесть лет. Жить бы ей да жить. — А где вы обитаете сейчас? — осведомился Гектор. После развода я покинул Москву и вернулся в Пушкино, построил дом на реке Серебрянки. Ремонт нескончаемый высасывает все мои доходы от магазина. Ковальчук говорил быстро, словно отвлекшись от охватившего его горе. Но Катя видела, он взволнован, и его мысли поглощает новость о смерти приятельницы детства. — красного за городом вас не навещала? Вы по-прежнему соседи, хоть и дальние теперь. Пушкина — прекрасное место. Гектор лицедей продолжал гнуть свое, вкратчиво и настойчиво. — Нет, что ей делать у меня на Серебрянке? Рыбу она не ловит, это я с удочкой в выходные после развода Каратаев успокаиваю нервную систему. А ее занимал музей, работа, дом. Долгие годы она ухаживала за больной матерью и не привыкла к вечеринкам. Она даже к сестре практически не ездила. «У Красновой есть сестра?» — спросила Катя. «Старшая Вероника. Но они очень разные с Леной. Ее сестра весьма обеспеченная женщина». Ей оставил наследство покойный муж. Даже два ее покойных мужа. Первого лет двадцать назад убили бандиты. — У вас нет контактов, Вероники Красновой? — продолжила Катя. — Мы обязаны связаться и побеседовать с ней. — Нет у меня ее мобильного. Адрес ее я не знаю. Мы в юности с ней не особо ладили, а потом вообще не встречались. И у нее фамилия сейчас не Краснова, а ее второго мужа. «Я не знаю точно». Ковальчук смотрел на осколки разбитого фарфорового козла. «Но все же почему Лена бросилась из окна? Какова причина, спровоцировавшая суицид?» «Вы ее видели за несколько часов до смерти? Вы нам скажите», — тихо заметила Катя. «Она вам не жаловалась?» По словам ее коллег, она находилась в затяжной депрессии. Ковальчук вздохнул. «Коллеги ее музейщики...» Может, они ее довели? Краснова подвергалась на работе травле?» Катя осторожно допытывалась. «Она со мной не делилась, но что могло ее заставить броситься из окна музея?» «Мы еще точно не установили, суицид ли это или несчастный случай», ответила Катя. «Проверку проводим. Собираем больше информации у людей, знавших Краснову. Поэтому и к вам пришли, Анатолий Анатольевич. А она вчера не жаловалась, например, на самочувствие?» — Нет, — Ковальчук покачал головой. — Краснова посещала Среднюю Азию? — спросил Гектор. — По делам музея, например, в командировку, в экспедиции или в отпуск, может быть, ездила. — В Азию? — Нет, она заведовала отделом в зоомузее. Называла мне его, но я забыл, где экспонаты, заспиртованные в банках, хранятся. — Ужас, я бы не смог, например, — ответил Ковальчук. — А вы сами бывали в Средней Азии? Задал Гектор новый вопрос. Несколько раз. Одно время к искусству Востока вспыхнул интерес, но затем угас. Мода переменчива. Краснова вчера не упоминала о встрече за городом Продолжал интересоваться Гектор. Дома в красном железнодорожнике? А с кем? Ничего не говорила мне. Какая встреча? Она и с соседями по дому не дружила. В ее старой пятиэтажке проживают теперь сплошные мигранты снимают квартиры комнаты красный железнодорожник совсем захереелл да и в годы нашего детства в поселке обитали в основном работяги с серпа и молота моя бабушка работала на заводе квартиру ей дали в хрущевке все же краснова общалась с мигрантами из средней азии раз соседствовала с ними быстро уточнила катя вряд ли если только на лестничной площадке столкнется ответил ковальчук дом работницы она не имела Ей зарплата не позволяла. Сидела к узбечек для больной матери, ей оплачивала старшая сестра, Лена мне сама говорила. И сестрица проявляла вечное недовольство прислугой из Узбекистана. Увольняла тут часто. Катя отметила. Ковальчуку известны подробности жизни приятельницы юности и ее семьи. Но ведь они общались. Пусть от случая к случаю. Их последняя беседа заняла в магазине целых полтора часа. — Значит, она не упоминала о вечернем рандеву? Не в своем поселке, а в другом месте, за городом. Гектор настойчиво гнул свое. — Нет, с кем ей встречаться? — усмехнулся печально Ковальчук. — Она ко мне завернула по пути в музей, на работу отправилась от скуки в свой выходной. Повторяю, ее угнетало домашнее одиночество. Мы выпили кофеку здесь, в моей берлоге, поболтали... И она пошла на работу. Все как обычно. Ее облекло в музей. А вы нам сказали, ее коллеги могли довести до самоубийства, снова осторожно заметила Катя. Хотелось бы разобраться подробнее в противоречии. У кого нет проблем на работе? Ковальчук пожал плечами. Напрямую мне Лена не жаловалась на травлю со стороны коллег, но упоминала. На ее место в музейном хранилище немало охотников, и к ней порой цепляются она никогда не предлагала вам купить у нее винтажные вещи спросил гектор винтаж у нее они с матерью жили очень скромно это у ее старшей сестрицы вероники загородный коттедж под медной крышей полный люксового барахла ника не привыкла себе ни в чем отказывать а лена экономила на всем музейные раритеты она вам приобрести не предлагала в лоб очень жестко разом изменив свой тон бросил гектор да вы что — взвился Ковальчук. — За кого вы нас принимаете? — Вы сами признались, у вас чистая коммерция. Гектор лицедей лучезарно ему улыбнулся и продолжил своим изменчивым голосом, точно копируя артиста Юрского в роли Остапа Бендера. — Вы чтите уголовный кодекс? Не надо мелочиться. Ковальчук вздрогнул. Наглый шатен с яркими серыми глазами вещает голосом персонажа из его любимого фильма детства Ну и тип. «Я никому не позволю оскорблять память Лены беспочвенными подозрениями», — заявил он громко. «За нее теперь некому заступиться, а я заступлюсь. Лена посвятила всю себя науке». «Зоологии?» — уточнил Гектор невинно. «Да. Но вам подобного не понять». от «Отчего же?» — Гектор уже загрустил. «Просветите меня. Плис. Примечание». Пожалуйста, английский. Вы не ученые, а полицейские. У вас с Леной разный уровень интеллекта. Мы стараемся в расследовании сопоставлять разные точки зрения и смотреть на ситуацию глазами множества свидетелей. Очень помогает для установления объективной картины случившегося. Вежливо вмешалась Катя, стараясь скорее погасить возникающую конфронтацию, ибо Гектор Троянский по своему обыкновению начал словно в покере повышать ставки. Лена была исключительно порядочным и честным человеком. Выпали в похвалу усопший, Ковальчук умолк. Возможно, решила Катя, его душило пламенное желание не только постоять за репутацию покойной подруги детства, но и выгнать в зашей дерзких посетителей. Смурной мужичок, уклончивый, подобный маятнику в ходилках с кукушкой. Тик-так... То так, то сяк наперекосяк, — хмыкнул Гектор, когда они покинули комок. Я б его, конечно, сейчас разломил, акисгнившее яблочко. Но ты меня всегда, Катенька, удерживаешь от крайностей самоуправства. Хмырь болотный, блин. Гек, еще не ясна даже причина случившегося с Красновой. А вдруг, правда, несчастный случай? Зачем нам разламывать ее, друга юности и бывшего соседа? — спросила Катя. Ковальчук для первого раза поведал нам немало. — А в чем польза от его трепа? — Нет, нет, не знаю. — завел свою шарманку. А божья коровка специально чесала на электричке именно к нему в свой законный выходной из красного железнодорожника. Трепалась с ним полтора часа и затем двинула в музей. Нас же на грани смерти послала в Шалаево, где мы наткнулись на голый труп проходимца без документов и с расколотым черепом. — Интересно мне, во сколько Ковальчук вчера покинула лавочку древностей, а? — Но ты его не спросил? — Я непременно поинтересуюсь, — пообещал Гектор. — Но мы зададим животрепещущий вопрос неуклончивому торговцу барахлом, какой кому другому, чуть позже. — Солнце еще не склонится к закату, а мы все узнаем. — Катенька, он вдруг наклонился с высоты своего роста. — Прять у тебя выбилась. Можно я сам поправлю? Он искал любую возможность прикоснуться к Кате. — Мы в музей, прогуляемся пешком. Она старалась вернуть ему деловой настрой, а то он отвлекся. — Ага, вместе снова глотнем музейной пыли. — Сейчас, подожди, — шепнул Гектор, занятый ее волосами.